Глава восьмая В понедельник, скребя сердце, Николь ехала в офис. Вчерашний выходной немного разбавил тревогу, однако не убрал ее совсем. Потому в двери опенспейса Николь входила с опаской. Подумать только, она руководитель проекта, серьезный архитектор, профессионал, и вдруг устроить скандал... Нет, так просто это никто не оставит. И если с насмешками справиться было возможно, то страх, что за свою выходку Николь лишится шанса представить Бушару проект, вызвал паралич. Вопреки опасениям, коллеги лишь слегка повернулись, поприветствовали ее и продолжили заниматься работой. Когда подошла к своему столу, Николь уже расслабилась — Поставила сумочку на стул и посмотрела в дальнюю часть офиса. Макса на рабочем месте не было. Неудивительно после всего, что я наговорила. С горечью подумала она и включила компьютер. После обеда на ее стол приземлилась стопка эскизов. При взгляде на мужскую руку, жестко державшую маркер, Николь застыла. Макс перелистнул страницу, не сводя глаз с бумаги, и ткнул пальцем. «Смотри, если сделать вот так...» Он указал ей вычерченную копию ее проекта. «Изначальный проект визуально почти не изменится, но конструкция станет крепче. Это пока сырой вариант, но все же... Что скажешь?» Он был какой-то взъерошенный... Рукава рубашки, наспех несимметрично подвернуты, на ребре ладони блестел глянцевый черный след от карандаша. Николь хорошо помнила это качество — умение увлекаться без остатка, гореть чем-то. Так и сейчас он горел этим проектом, смотрел на нее и ждал ответа. Несколько раз моргнув, Николь перевела взгляд с его лица на чертежи, внимательно рассмотрела их. «Хорошо, только вот здесь все равно остается слабая зона». Макс энергично закивал. «Там будет достаточно точечной опоры. Ты предлагаешь поставить по центру вестибюля колонну в четыре обхвата? Макс, это... Я знаю, знаю». «Надо доработать. Пока оставлю это тебе. Попробую чуть иначе». «Хорошо». Она сказала это уже ему вслед. Макс вихрем развернулся, едва не снеся со стола бумаги, и пошел к своему рабочему месту. Несколько секунд Николь смотрела ему в спину, пытаясь переварить произошедшее. Ни мимикой, ни тоном голоса он не показал реакцию на сказанные на фрушете слова. Казалось бы, можно выдохнуть и расслабиться. Но от его сдержанности нервы, напротив, только расшатались. Пока не выдало свои состояние окружающим, Николь отвернулась и придвинула ближе к себе эскизы Макса. «Интересно, а ведь может сработать». Вчитываясь в чертежи, пробуя разные варианты, Николь просидела до вечера. Она потерла рукой затекшую шею, посмотрела на часы. Почти десять. Сотрудников в офисе уже не осталось, и Николь с досадой подумала, что Моника ушла домой, даже не попрощавшись. Устала, собрав вещи в сумку, лениво натянув пальто, она побрела в сторону выхода. Краем глаза увидела свет в конце коридора из открытой двери конференц-зала. Николь заинтересованно подошла к двери, стараясь не шуметь. На экране было выведено фото проекта отеля. За большим столом стоял Макс, опираясь двумя руками на его поверхность. Он задумчиво рассматривал слайд, затем что-то пометил в чертеже перед собой. Какое-то время Николь следила за его работой, пользуясь тем, что Макс не заметил ее присутствия. «Домой не собираешься?» — наконец спросила она. Он поднял голову, явно не ожидая кого-то встретить в этот час, смотрел на нее пару секунд и снова перевел взгляд на бумаги. «Чуть позже». «Есть идеи?» — игнорируя неловкость, Николя робко зашла внутрь, приблизилась к столу и заглянула в чертежи. — Пока намеки, но, кажется, я на верном пути. — Хорошо. Серьезный вид Макса, его сосредоточенность, как будто говорили о том, что Николь здесь лишняя. И снова в сердце вонзилась игла вины. Намереваясь уйти, она обернулась в дверях, для устойчивости придерживаясь косяк. — Я хотела извиниться за то, что наговорила тебе перебрала с алкоголем и... — Все нормально, — ответил Макс, коротко взглянул на нее и снова посмотрел в бумаги. Николь переступилась на ней на ногу, шагнула ближе. — Мне жутко неловко за это. Прости, я место себе не нахожу. — Николь, все хорошо, правда? Теперь его взгляд задержался на ней чуть дольше. Пристальный, знакомый, искренней. От него веяло теплом, как когда-то, и Николь почему-то стало неуютно. Что ответить ему, и надо ли вообще это делать, она не знала. Молча кивнула и так же тихо, как вошла, удалилась. До четверга удавалось работать нейтрально. Личных тем никто не поднимал, и общение не выходило за рамки делового. Пересекаться с Максом приходилось нечасто, а вчера с обеда он вовсе куда-то уехал, оттого комфорт нарастал, и жизнь плавно возвращалась в привычное русло. Так казалось Николь, пока Макс не ворвался в open space. — У меня отличные новости! — широко улыбаясь, он подошел к ней — Выражение лица кричало о том, что новости и правда хорошие. — Мне удалось связаться с секретарем Альбера Бушара. Поговорите про проекте и сегодня сам Бушар изъявил желание познакомиться с командой поближе. — Что? Чуть наклонясь, он уперся одной рукой в стол, другой сжал спинку стула Николь и буравил ее своими темными глазами, словно возвращая на землю. — Альбер Бушар, заказчик. Он и его менеджер по развитию сегодня приедут сюда. — Зачем? — шепотом спросила Николь, ощущая ледяные мурашки, ползущие вдоль спины. — Да затем, что делать проект вслепую, не зная заказчика, заведомо проигрышное дело. И я говорил тебе про хорошего управленца. Не менее важно уметь выстраивать связи. «Макс! Что мы ему скажем? У нас же только наработки и вообще... А Карла? Она в курсе?» Из коридора донесся знакомый каждому в офисе стук каблуков. Судя по частоте ударов, Карла была в бешенстве. «Николь, услышь меня!» Проговорил быстро Макс, пока еще оставалось время до столкновения с Карлой. «Он едет сюда познакомиться с тобой. Покажи себя профессионалом. Не забудь упомянуть, как важен для нас этот проект и как мы хотим сделать из него конфетку. Узнай побольше о нем самом, его предпочтениях, слабостях информация информации, Николь». Первое, что надо было сделать, — собрать нужную информацию и пустить ее в ход. — Николь! — как громовой раскат у дверей прогремела Карла. Стук каблуков зловеще приближался, и по мере сокращения расстояния Николь сильнее оседала. «Мне только что звонил секретарь Альбера Бушара и сказал, что Бушар сегодня лично приедет к нам в офис. Якобы его пригласили. Это так?» Под испепеляющим взглядом начальницы и без того истощенных сил хватило только, чтобы кивнуть. Карла раздула ноздри, длинно вдохнула. Глаза швыряли молнии в Николь, и та уже решила, что следующей фразой будет решение о ее увольнении. Но вмешался Макс. карла это я его пригласил. Мы обсудили с Николь, что важно хорошо понимать заказчика, и приняли такое решение». «Альбер Бушар — человек старой закалки, терпеть не может гаджеты и предпочитает говорить с глазу на глаз». Произвести на него впечатление только чертежами, поверь, невозможно. Эстер совершил ошибку, и вряд ли ты хочешь ее повторить. «Предупредить меня вы были обязаны». «Как раз собирались. Я сам только что узнал. Но отказывать Бушару... Сама понимаешь, как бы это выглядело?» «Нет, а об отказе и речи быть не может». Карла задумчиво пожевала губу и, помучив с минуту ожиданием, качнула головой. — Ладно, если вы считаете, что это необходимо, — считаем. — Готовьтесь, у вас два часа. Когда она ушла, Николь уронила лоб в ладони. Из груди рвался стон, но ей удалось его сдержать ограничившись больно закушенной губой. Ник... — Ник, надо готовиться. У нас нет времени на это. Два часа весь офис стоял на ушах. Сотрудники подчищали имеющиеся хвосты и приводили рабочие места в презентабельный вид. От нервов Николь иногда потряхивала. Макс чаще хмурился, но, казалось, сильнее всех волновалась Карла. Покрикивала на подчиненных... Заламывала пальцы и то и дело заглядывала в ежедневник, словно успокаивая себя этим. Когда от охранников на первом этаже пришла информация о прибытии гостей, Николь задышала чаще, прижала к груди блокнот и шевелила губами, не то читая молитву, не то прощаясь с жизнью. — Говори с ним сама, будто не замечая ее состояние, — сказал Макс. «Лидер хочет видеть лидера, не позволяя никому перетягивать внимание. С Карлой будь на равных. Он должен понять, что ты акула, и своего не упустишь». «Я не акула, Макс!» Она вздрогнула, когда Макс взял ее за плечи и легонько тряхнул. «А он должен поверить, что это так, Николь. Уверенность и профессионализм. Поняла?» Спорить с твердым тоном не вышло бы, даже если Николь попыталась. — Поняла. — Ты справишься. Вперед. Он чуть толкнул я к двери, где уже слышались шаги и возбужденный щебет Карлы. В офис вошел мужчина лет шестидесяти с густой седой шевелюрой и цепким взглядом. Он дернул рукав пиджака и осмотрел помещение. Внутренние силы и образ хозяина положения читались в нем с первых секунд. Без труда удалось узнать в нем Альбера Бушара, а вот возникшую с его появлением дрожь в пальцах унять было сложнее. Позади него шел мужчина моложе, придирчиво разглядывая обстановку, как будто был не рад, что его оторвали от важных занятий и заставили заниматься сущей ерундой. Оттенок лица Карла, которая вышагивала рядом с Бушаром, отдавал серо-розовым. Присутствие за спиной Макса придало Николь сил. По крайней мере, от гнева начальницы он, есть что, прикроет. «Иди!» — тихо прошипел ей Макс, и, когда Николь двинулась навстречу гостям, пошел следом. «Здравствуйте, миссия Бушар!» Она протянула руку и умеренно крепко сжала его ладони. «Меня зовут Николь Адамс. Я руководитель проекта. Это Макс Бэйл, помощник». Закончил за неё Макс. «Добрый день». «Здравствуйте. покажите нам, в каких условиях создается потенциальный проект моего отеля». Серьезное лицо Бушара запустило очередную волну колючих мурашек. Николь указала ему рукой направление и повела по офису, попутно рассказывая о проекте и команде, которая над ним работает. Когда в горле пересыхало и накатывал страх, она инстинктивно поворачивалась к Максу, словно черпая в нем уверенность. После еле заметного кивка говорить было легче. Карла будто боялась, что Николь ляпнет лишнее, коршуном крутилась около нее, высверливая в ней сквозные отверстия глазами. Но пока все было хорошо, активно не вмешивалась. После часовой экскурсии Альбер Бушар, как его сотрудник, заметно смягчился, стал более говорливым, чаще задавал вопросы по существу, которые Николь удавалось отбивать четкими и развернутыми ответами. — Прекрасно, прекрасно. Довольно кивал Бушар и улыбался. — Возможно, из проектом будущего отеля я могу ознакомиться. — -с, с проектом? Вы знаете, он еще... Начала было мямлить Николь. Кровь от лица опустилась в нижнюю часть тела. Показывать заказчику недоделанный проект было рискованно. За время знакомства стало ясно, что этот человек здорово вникает в нюансы строительства и может с легкостью найти бреши в планировке вестибюля, либо задать вопрос, на который ответить так просто уже не удастся. Она вновь посмотрела на Макса, но вместо привычного кивка увидела сведенные к носу брови. Стоя за спиной Бушара, он что-то чиркнул в блокноте, качнул головой и повернул к Николе рисунок акульего плавника. Она глубоко вдохнула, расправила плечи, как будто тот самый плавник прямо сейчас начал вырастать на спине. — — Месье Бушар, думаю, это будет несправедливо по отношению к другим участникам конкурса. К тому же есть мелочи, которые нам необходимо доделать, чтобы представить проект в лучшем виде. Заказчик закивал и тепло улыбнулся. — Понимаю. Художник не хочет показывать неоконченную картину. Что ж, уважаю вашу позицию. — Пожалуй, это и в самом деле могло бы дать вам фору. И то, что вы добровольно от нее отказываетесь, мне даже нравится. — Спасибо. Больше не смею отвлекать вас от работы. Напоследок, одарив присутствующих дружелюбной улыбкой, он попрощался и вышел вместе с менеджером. Как только они покинули Open Space, Карла молча удалилась в свой кабинет, а Николь рухнула в кресло. Сердце норовило выпрыгнуть из груди. Макс придвинул стул, сел напротив неё Все хорошо, Николь, не волнуйся. — Откуда ты знаешь? Ты же не можешь залезть ему в голову? — Я деловой человек, слышал ваш разговор, и если Бушар не дурак... А я уверен, что он не дурак. Ему понравились твои ответы, как и мне. Я даже не помню толком, что я ему говорила. Кажется, бубнила какую-то ерунду. Как будто не со мной все было. Так разволновалось. Об этом знал только ты. Ну, еще я. Для всех остальных, поверь, все выглядело отлично». «Ты праваник. В голову другого человека мы влезть не можем. Мы видим только то, что нам показывают. А значит, и ты можешь создать любой образ, какой захочешь». И в твой образ Бушар поверил. «Думаешь?» «Уверен». От спокойного голоса и уверенного взгляда получилось немного успокоиться. Почему-то льстили слова Макса вдвойне, потому как к прискорбию Николь его мнение все еще было важным. «А если сомневаешься, что произвела достаточно мощный эффект, можешь укрепить позиции на ужине». «К, -к какому ужине?» Макс негромко рассмеялся. «Похоже, ты и правда переволновалась». Бушар перед уходом изъявил желание поужинать с нами. Пригласил тебя, меня и Карлу. Ты же сама согласилась. Я не помню. Только радовалась, что не облажалась перед ним. Но сейчас его здесь нет. Выдыхай. И надо определиться с местом. Бушар предложил нам, как принимающей стороне, выбрать ресторан. Предлагаю Лешанухей. По отзывам неплохое место. Это французский ресторан. Я понял. Ты хочешь удивить француза в французской кухней? Бушар канадец. со снисходительной улыбкой Макс поднялся и чуть наклонился к николь, добавив негромко. Надо проверять факты, мисс Адамс, и знать о заказчике, если не все, то почти все. Не сразу удалось выйти с ступора. Николь села за компьютер, открыла программу, но мысли сбивались в кучу из-за предстоящей встречи. Пусть в офисе, по словам Макса Бушар, и был впечатлен, удастся ли произвести на него не меньшее впечатление в неформальной обстановке, Николь уверена не была. Оттого даже элементарные вещи в макете сейчас казались нерешаемыми. В конце концов она плюнула и уехала домой собираться. Шкаф пришлось перерыть целиком, перемерить кучу нарядов, начиная от строгого брючного костюма и заканчивая шифоновым платьем в пол с разрезом до середины бедра. В итоге выбор пал на темно-синие брюки карот и лавандовую блузу из жаржета с женственным галстуком-бабочкой. Строго, но недостаточно, чтобы походить на офисную мышь. Однако, не желая допускать и намека на фривольность, Николь убрала волосы в привычный пучок. На тумбочке заголосил телефон. Николь улыбнулась при виде имени Тома на экране. «Ты даже не догадываешься, с кем я сегодня иду на ужин?» — выпалила она после приветствия. Том хмыкнул. «У тебя такой восторженный голос, что я даже не знаю, радоваться мне или переживать». «Альбер Бушар, представляешь?» м, -м и кто это?» «Я не говорила. Заказчик, тот самый, для которого мы делаем проект отеля. Он сегодня приезжал к нам в офис». Всё посмотрел и, кажется, ему понравилось. «Если пригласил на ужин, значит, точно понравилось. Удалось покорить заказчика своими идеями?» «Надеюсь, что так. Я дико волновалась, если бы не...» Она осеклась, сама не зная, стоит ли говорить про Макса. «Напрасно. Ты всегда переживаешь сильнее, чем того требует ситуация.» «Иногда нужно просто расслабиться, Николь, и делать то, что ты и так делаешь отлично. Но сегодня у тебя есть такая возможность». В голосе послышалась улыбка. Николь села на кровать среди разбросанной одежды и провела ладонью по ткани рубашки Тома. Его вещей здесь почти не было, и сейчас от этого становилось грустно. «Мы пойдем в Лешенюри». «Неплохой выбор». Вряд ли это место впечатлит меня сегодня так же сильно, как с тобой. Милая, почти треть срока уже прошла. Я знаю. Расскажешь, как ты? Завтра. Собирайся на вечер и постарайся хорошо провести время. Ты это заслужила.